Подобные вещи не могут не влиять на твои отношения с обществом, как ни старайся. Трудно ладить с людьми, если некая крохотная часть тебя определяет их как временный набор атомов, который прекратит существование буквально через несколько десятилетий. И в этом ее крошечная часть соответствовала крошечной части смерти. Всякий раз, когда он начинал относиться к людям как к чему-то реальному, у смерти с ними возникали проблемы. И дня не проходило, чтобы Сьюзен не жалела об этой своей исключительности. Она часто размышляла о том, что было бы, если бы она могла идти по миру, не чувствуя при каждом шаге всех камней под ногами и всех звезд над головой, если бы она обладала всего пятью человеческими чувствами. Каково это — быть почти слепой и глухой? Дети в порядке? Мне понравилось, каким они меня изобразили на своих рисунках. «Да, а как Альберт?» «Хорошо». «Если б не приходилось говорить о всяких пустяках», — добавила про себя Сьюзан. «В большой вселенной нет места маленьким разговорам. Мир близится к концу». «Ого, вот это уже не пустяки». «Когда?» «В среду на следующей неделе». «Почему?» «Аудиторы вернулись», — ответил Смерть. «Эти злобные мелкие твари?» «Да». Терпеть их не могу. Что касается меня, то мне эмоции вообще недоступны, ответил Смерть с таким покерным лицом, какое может быть только у Черепа. И что они задумали на этот раз? Не могу сказать. Я думала, ты можешь помнить будущее. Да, но что-то изменилось. После среды будущего нет. Должно же остаться хоть что-то, хоть какой-то... Ну, не знаю, мусор, руины, хоть что-то. Нет. После часа пополудни в следующую среду нет ничего. Есть только час пополудни в следующую среду. И он продолжается вечно. Никто не будет жить, никто не будет умирать. Вот что я сейчас вижу. Будущее изменилось, понимаешь? А какое отношение это имеет ко мне? «Задай этот вопрос кто-либо еще, он бы звучал крайне глупо», — подумала Сьюзен. «Мне казалось, конец света имеет отношение ко всем, без исключения. Как к бессмертным, так и к смертным. Возникли определенные колебания. Они собираются что-то сделать со временем? Я думала, им подобные действия запрещены». «Да, им, но не людям» такое уже случалось однажды неужели нашелся приду сьюзен замолчала ну конечно такой глупец обязательно найдется некоторые люди готовы сотворить что угодно лишь бы выяснить возможно это или нет если где-нибудь в глубокой пещере установить большой рычаг с огромной такой надписью конец света включить просьба не трогать то даже краска не успеет высохнуть. Некоторое время она думала, смерть внимательно наблюдал за ней. Странно, но сейчас я читаю ученикам одну книгу, нашла ее на своем столе, а она называется «Гримуарные сказки». «А, веселые сказочки для малышни», сказал смерть без тени иронии. «В них в основном рассказывается о том, какая мучительная смерть ждет всех нехороших людей». — Действительно странно. Но детям, судя по всему, такая идея нравится, а они не испытывают ни малейшего беспокойства. Смерть промолчал. — За исключением сказки, — стеклянные часы Бат добавила Сьюзен, глядя ему прямо в глазницы, — эта сказка детей огорчила, хотя у нее достаточно счастливый конец. — Быть может, потому что история правдива. Сьюзен достаточно хорошо знала смерть, чтобы спорить. «Кажется, я понимаю», — кивнула она. «Это ты позаботился о том, чтобы книга оказалась на моем столе?» «Да, прочая чепуха о прекрасных принцах — не более чем дополнение. Аудиторы, конечно, не изобретали часы. Эту работу выполнил один сумасшедший, но они очень хорошо умеют подстраиваться». Не умеют создавать, но умеют приспосабливаться, и часы в данный момент воссоздаются. Время действительно было остановлено, заперто, буквально на мгновение, но последствия проявляются до сих пор. История была уничтожена, разбита на мелкие кусочки, прошлое потеряло связь с будущим, историческим монахам пришлось восстанавливать все практически заново. Сьюзен не стала тратить силы на всякие восклицания в духе «но ведь это невозможно» и так далее. Подобную чушь способен произнести только тот, кто искренне убежден, что живет в реальном мире. «На это, наверное, потребовалось некоторое время», — сказала она. Со временем проблем не возникло. Они использовали разновидность лет, основанную на частоте человеческого пульса. Таких лет потребовалось порядка пятисот. Но если история была уничтожена, где они взяли? Смерть переплел пальцы. А ты попробуй мыслить темпорально. Скорее всего, украли время из ранних эпох развития мира, где оно бесцельно растрачивалось на всяких рептилий. Да и в конце концов, что есть время для огромной ящерицы? Ты видела тех ингибиторов, которых используют монахи? Поистине чудесные штуковины. Они способны перемещать время, хранить его, растягивать. Весьма оригинально. Но что же касается вопроса, когда именно это произошло, он не имеет смысла. Если бутылка разбита, какая разница, куда именно был нанесен удар? Так или иначе, осколки данного события в восстановленную историю не вошли. Подожди, подожди. Разве можно взять кусок древней эпохи и вшить его в современность? Неужели люди не заметят, Сьюзен запнулась на мгновение, что на войнах другие доспехи, что дома не те, и вокруг бушует война, закончившаяся много веков назад? Сьюзен, поверь моему опыту, очень многие люди жили, живут и будут жить теми самыми войнами, которые давным-давно закончились. Весьма мудро замечено, но я имел в виду не непутая содержимое с сосудом. Смерть вздохнул. «Ты почти человек, поэтому нуждаешься в метафоре. Думаю, не помешает наглядный пример. Пойдем-ка». Он встал и направился по коридору в столовую. Там, застыв с вилками и ложками в руках, с заткнутыми за воротники салфетками сидели те, кто припозднился с обедом. В воздухе витала атмосфера счастливых углеводов. Смерть подошел к уже накрытому для ужина столу и взял скатерть за угол. — Время — это ткань, — сказал он. — Столовые приборы и тарелки — это события, которые происходят в течение этого времени. Раздалась барабанная дробь, Сьюза опустила взгляд и увидела смерть крыс, сидевшего за крохотной ударной установкой. — Смотри же! Смерть быстрым движением сдернул с со стола, зазвенели столовые приборы, ваза с цветами пережила момент неопределенности, но... «Почти вся посуда осталась на месте». «Понятно», — ответила Сьюзан. «Стол, как и прежде, накрыт, а скатерть можно использовать для другой трапезы». «Однако ты опрокинул солонку», — указала Сьюзан. «Технология не идеальна. А еще на скатерти видны пятна от предыдущего ужина. Смерть просияла». «Ага! Отличная метафора получилась, не правда ли?» Люди обязательно заметили бы. Правда? Люди — самые ненаблюдательные существа во Вселенной. Да, конечно, существует много отклонений от нормы, рассыпанная соль, так сказать, но историки с легкостью их объясняют. Тут они очень полезны, ничего не скажешь. Сьюзен знала, что существуют некие правила. Неписанные, разумеется, нельзя же написать, допустим, «гору». Но куда более фундаментальные с точки зрения работы Вселенной, чем такие чисто механические штуки, как сила притяжения Аудиторы всем своим несуществующим сердцем ненавидели беспорядок, учиненный возникновением жизни Но правила не позволяли им вмешиваться Поэтому появление человечества стало для них великим благом Наконец-то появился вид, представителя которого можно уговорить пальнуть из обоих стволов себе в ногу «Но я-то тут при чем?» — плечами Сьюзен. «При всем. Ты должна сделать все, что сможешь», — ответил Смерть. «Я же, согласно обычаям, буду занят другими делами. Какими именно? Очень важными. О которых не можешь мне ничего рассказать? О которых и не намереваюсь тебе рассказывать. Достаточно того, что эти дела крайне важные». Так или иначе, я высоко ценю твою проницательность.